лишь недавно прошедшие инициацию не отстают от командира, сокрушая одного противника за другим цепными мечами и молотами. Нанося удар за ударом, они проходят весь двор до самых врат Логиса, затем теснят врага на площади Кланиум. Враг, значительно превосходящий людей рано числом, оказывается застигнут врасплох в узком пространстве. Сыны Гора понесли урон и откатываются назад, а затем их сбившийся в кучу и потерявший инициативу правый фланг обрушивается под огнем техники кровавых ангелов. Черный прилив отступает. Ублюдки Луперкаля отходят зализывать раны. Чудовище, что вело их в бой, растворяется в клубах дыма. Но ран знает, что передышка не продлится долго. Противник соберется с силами и возобновит атаку через несколько минут. но сейчас, здесь, у врат Логиса, они смогли отразить натиск врага, которого доселе не удавалось даже задержать. Фафнер останавливает своих людей на границе площади Кланиум. Как бы ему ни хотелось продолжить преследование, дальнейшее продвижение только растянет их силы, чего он и не хотел допустить, когда вызвался действовать вместо Галина и Кровавых Ангелов. Гвардейцы Аймери опускаются на мостовую рядом, добивая раненых мятежников выстрелами из болт-пистолетов и точными ударами клинков. Архам устанавливает контроль над территорией, отдает приказы о занятии оборонительных позиций перед следующей атакой. Времени на отдых нет. Одна битва скоро перетечет в другую. «Прими мое рукопожатие, брат». Аскаэлон подходит к Ранну по грудам битого камня и горящих тел, складывая за спиной белые аугметические крылья. Те замирают, будто странные знамя над плечами воина. Двое пожимают руки. Геральт с ангвинарной гвардией похож на крылатое золотое божество. Ран рядом с ним чувствует себя простым смертным. «Изобретательный ход», – замечает громадный ангел. «Я импровизировал», – отвечает Ран. «Правда?» Наитие заставило действовать. «Разумеется. Значит, ты уже слышал?» «О чем?» Аскайлон долго смотрит на имперского кулака. «О том, что он восстает? Что он будет сражаться вместе с нами?» Фафнер на мгновение замолкает. «Это правда?» «Говорят, да. Он решил биться». Решил подняться с трона и встать с нами плечом к плечу. Час настал. Два двенадцать. Конец времен. Я трачу пару мгновений, чтобы восстановить равновесие. Будь неладно, это смертная оболочка. Но я уже стар, и я устал. На секунду, всего на секунду, я даже задумываюсь, не вернуться ли обратно в кресло, чтобы дать отдых старым костям. Но это станет проявлением слабости. Нельзя показаться ему слабым. В таком случае он не сможет мне доверять. Набирающая силу и готовая затопить весь мир волна и материума, бьет и сжет мою душу. Я чувствую, как мой повелитель невероятными усилиями корректирует и направляет ее потоки, изменяет незримые барьеры, возводят защитные преграды и дамбы из псионической энергии, открывает психомантические шлюзы и каналы, чтобы сбросить нарастающее давление. С каждым мгновением ситуация становится хуже. В громадной зале Золотого Трона погруженные в эфирные грезы остропаты стонут и корчатся, основические механизмы раскручиваются так сильно, что от движущихся деталей начинает валить дым. Пророки рыдают и кричат, а у прогностепракторов из глаз и ушей идет кровь. Машины безразличия трясутся и стучат об опорные конструкции, древние клапаны выплевывают потоки желтых и зеленых искр. Что стало причиной судороги, в очередной раз скрутившей тоннели паутины? Удержать эту стихию в узде можно только постоянным и очень точным приложением сил. Смогу ли я? Смогу ли, когда придет время, показать хотя бы близкий результат? Получится ли? Еще один спазм. Я чувствую, как трон словно вздыхает и содрогается, пропуская сквозь себя потоки импереев. Его усилители и стазисные узлы работают на пределе возможностей. Что вызывает эти новые всплески? Мой мысленный взор обращается вверх. Сияющая сфера Терры все глубже проваливается в рану на теле космоса, оставленную гором. Едкий ореол окружил ее, и планета теперь напоминает огромный воспаленный глаз. Нефилосфера приобрела угольно-черный цвет, подобно лепесткам чудовищного ядовитого цветка. Разряды болезненных молний длиной в миллионы километров рассекают пространство солнечного царства. Силы двух вселенных, находящиеся в извечном противоборстве, сплелись и смешались вопреки всем законам бытия. Варп и реальное пространство пожирают друг друга. Галактики-каннибалы начинают свою жуткую трапезу. Они поглощают и уничтожают друг друга. В итоге империи, конечно, победят, ибо их терзает неутолимый голод. Наш холодный и сверкающий звездами космос таким похвастаться не может. И там, в пустоте, неподвижно висит его бесконечно мстительный дух». В отличие от всех прочих кораблей огромной армады, с стервятниками заполонившей небеса Терры, он совершенно беззащитен. Щиты по-прежнему отключены. Он дерзко и демонстративно открывает двери перед любым, кто осмелится войти. Это одновременно и угроза, и приглашение, и манящий соблазн. Он считает, что сможет заставить нас совершить смертельную ошибку. Вот только это совсем не его работа. Этот план придумали те, кто стоит за его спиной. Четверка анагогических разрушителей, что повелевают предателем. Он просто играет роль нетерпеливого хозяина. Четверка позволяет ему верить в изящную тактическую уловку, в брошенный вызов, от которого мой господин и повелитель не сможет отказаться. Горлу Перкаль принимает такой расклад. Он жаждет победы и вознаграждения. «Первонайденный сын моего повелителя всегда был жаден до славы. Он открыто демонстрирует нам расставленную будто бы им ловушку и манит. Ну что ж, когда-то прекрасный отпрыск, капризное и вероломное дитя – это и правда ловушка, но не для твоего отца. Ты настолько опьянен гордыней, самоуверенностью и чужой силой, что станешь архитектором собственной гибели. Неужели это все?» Неужели этот бесстыжий уязвимый флагман и есть то, что будоражит варп и заставляет нерожденных вопить и дрожать в предвкушении? Это он побуждает чудовище значных кошмаров, что рыщут по улицам нашего города радостно бормотать. Это из-за него поднялся шторм в паутине? Возможно, да. Демоны истекают слюной и бьются в экстазе в ожидании грядущего мига. Нет. Нет, это не он. Есть что-то еще. Я чувствую какую-то схему, некую особенность в порывистых течениях нематериальных ветров за спиной моего господина. Невозможно. Слишком быстро. И все же. Он мысленно велит мне приготовиться. Я чувствую, как он принимает управление на себя, с бесконечным мастерством укращая беспокойное эфирное море. Звенят тревожные сигналы, воют сирены. Процессия оружейников, ошарашенная внезапными звуками, замирает на месте. Кустодии вскидывают копья, готовые отразить любую угрозу. Сестры обнажают клинки и выпускают на волю свои антидуши. Адепты от нектор консилиум суетятся и перебегают от машины к машине, корректируя параметры потоков и динамических связей. Свет огромных электрических люстр под сводчатым потолком мерцает и тускнеет. Многовековой опыт и сотни лет изучения абстрактных наук направляют его руку. Мой господин и повелитель открывает дверь, ведущую в паутину. Болезненный свет выплескивается из проема и опаляет плиты пола. Аурамитовые аппараты покрываются фульгуритовой сажей. Исключительно усилием воли он удерживает эфир достаточно долго, чтобы во вратах проявился силуэт. Затем он снова закрывает дверь, запирает телетезические замки и засовы, откованные из металлов, добытых на поверхности белых карликов, восстанавливает работу подавителей и оберегов. Свет гаснет. Пространство перед Золотым Троном, залитое эктоплазменной жидкостью. На полу собрались лужи чудящей слизи и влаги. Колечные полупрозрачные создания из бездны, Паразиты из глубинных расселен варпа дергаются и извиваются на полу, хватают воздух пастями, бьются в судорогах. Они не могут выжить в этом мире и потому умирают, разлагаются, тают, соприкоснувшись со светом и воздухом в тронном зале. От них не остается ничего, кроме лужиц зловонной слизи и стойкого запаха разложения. Среди брызг и луж органической материи стоит человек живой и здоровый. Едкий пар паутины поднимается над его плечами. «Вулкан! Сын Прометеец!» Я разделяю изумление остальных собравшихся. Вулкан оборачивается и опускается перед отцом на колено, склонив голову. Я вижу Рогал и Сангвиния, спешащих к брату. Они расталкивают процессию оружейников, случайно оказавшуюся на пути. Вулкан вернулся. Я чувствую, как сердце наполняется радостью, и тут же ей на смену приходит ужас. Когда я следил за ним с помощью мысленного взора, вулкан находился в нескольких часах пути от нас, не живой и не мертвый. Он медленно прогрызал себе дорогу сквозь кишащие демонами залы из психопластика. Я сомневался, что он успеет вернуться до того, как отцу настанет время уходить. Отец. Его голос похож на рокот камней в вулканическом разломе. Я боялся опоздать. На дорогу ушла целая вечность. И тогда я понимаю. Тревожно осознавать, что даже я могу неправильно прочитать знаки. Чувство времени у вулкана, как и у нас с его отцом, как и у любого из вечных, отличается от восприятия смертных. Но даже наши ощущения противоречат друг другу. Секунды превратились в столетия, а годы – в мгновение и для него, и для нас. Но для каждого по-своему». Теперь я понимаю, как сильно пострадала Терра. Последние стены вот-вот падут, солнце налилось красным, а часы. Часы не просто остановились и показывают разное время. Разрушающее воздействие Варпа на Теру привело к коллапсу всех измерений. Пространство, расстояние, время, длительность процессов – все эти надежные и постоянные параметры реального мира перестали работать». Время, причудо, свойственное нашей реальности, больше ни на что не влияет. Оно теперь нам не союзник и не враг. Дворец, да и вся Терра со всеми обитателями оказались в ловушке бесконечного сейчас, характерного для имперей. И так будет, пока мы не вырвемся из схватки Варпа. Мы оказались в никогда, вышли за пределы метафизической связи времен. Это неподвижный Уйгебиалах, точка сингулярности в паутине. Это не время. Завтрашний день не наступит, потому что больше не существует ни сегодня, ни вчера. Завтрашний день не наступит, пока мы не вырвем терру из зияющей раны в теле реальности. Тогда время и пространство восстановятся и снова будут действовать в соответствии с принципами Эвклида и Минковского. Те четверо, ложная четверка, все это знают. Для них это очередной шанс, приближающий победу. Мы лишились привычной реальности. Для них это этап окончательного безумия, который должен нас сломить. Сначала мне кажется, что я вот-вот предамся отчаянию, но потом, потом я начинаю посмеиваться про себя. Они совсем не понимают нас и потому забыли о логике. Зловредная четверка забыла, что мы все равно мыслим человеческими категориями и составляем человеческие планы в соответствии с человеческими концепциями. Они отобрали у нас завтрашний день. Но если завтра Тере суждено пасть, значит мы можем бесконечно предотвращать этот итог. Растворив время и заключив нас в никогда, они подарили нам вечность, бесконечное сейчас, чтобы мы могли выковать то будущее, какое захотим. «Отец, в своем путешествии по паутине, — говорит вулкан, — я слышал имя. Его раз за разом повторяли стены и даже воздух». «Темный король?» Спрашиваю я. Вулкан оборачивается на звук голоса и негромкий стук посоха по полу. Лорд Регенд. Прометеец поднимается на ноги. Я подхожу ближе, тяжело опираясь на посох, протягиваю руку и приветственно хлопаю его по плечу. Потом обвожу взглядом разбрызганную вокруг слизь, осторожно тыкаю в одну из мертвых разлагающихся тварей кончиком посоха и морщу нос. Это имя? Темный король? повторяю я вопрос. Вулкан, мальчик мой, что это за имя? Темный король? Да, лорд Сигелит, отвечает примарх. Я тоже его слышал. И что оно означает? Спрашивает Сангвини. Они с Рогалом присоединяются к нам у подножья огромного трона. Керс иногда пользовался этим титулом, замечает Дорн. И насколько мне известно, есть такая карта в колоде Таро. Он внимательно смотрит на меня, ибо прекрасно знает, как хорошо я владею языком символов. Всего несколько месяцев назад, которые сейчас кажутся годами, я раскладывал колоду для притрианца. И там, следом за луной, мучеником, чудовищем и башней молний, поперек карты императора лег темный король. Я придаю большое значение скрытым в картах символам и очень ценю свою старую колоду – но дрожайший Рогал терпеть не может суеверие, и сейчас его одновременно тревожат эти знамения и раздражает осознание самого факта». «Да», – отвечаю я. «Это действительно прозвище Конрада и название одной из дурных карт в Аркане Таро. Но в данном случае, мой дорогой претерианец, оба этих значения лишь отдаленно имеют отношение к истине. Я поднимаю взгляд на золотой трон, закрывая глаза рукой от слепящего света». «Скажешь им?» – спрашиваю я. Он отвечает, и я в очередной раз говорю за него. «Да будет так», – соглашаюсь я и оборачиваюсь к троим сыновьям-примархам. «Это значит конец и смерть». 2.13. «Загнанный волк». Локин слышит внезапные болтерные выстрелы. «Совсем рядом». «Держись позади, Альборн», – велит он. Конрой капитан уже 20 минут безуспешно пытается вывести его туда, где в последний раз видели Киллер. Никто в толпе не может им помочь. Все ее знают, но никто не помнит откуда. Непонятно даже, в каком направлении движутся люди. Виа Аквила забита толпой, но, похоже, единой цели у собравшихся нет. Куда ведет эта огромная улица? Может, на север? он снова слышит выстрелы. Несколько коротких очередей. «Альборн!» – кричит Локин, Но смертного нет рядом. Куда он делся? Куда делась толпа? А Астартес входит в боковой дворик, усыпанный битым стеклом и брошенными вещами. Здесь же стоит забытый наземный транспорт. Впереди виднеются двери большого здания, то ли архива, то ли хранилища. Это библиотека Кланиум? Внезапно начинается ливень. С неба падают жирные темные капли, похожие на нефть или расплавленное мутное стекло. Сквозь завесу дождя и дыма Локин различает очертания громадных городских ворот за зданием Врата престора или Лотоса. Но как такое возможно? Они же шли всего 20 минут. Почему он снова не может понять, где находится? «Дождь усиливается. Где Альборн? Где толпы людей? Как такое количество душ может просто испариться без следа? Гарвель же просто шагнул в боковой дворик с улицы. Огромные врата охвачены огнем. До них, наверное, километра два, но легионер все равно слышит треск пламени и шипение падающего на угли дождя. И есть что-то еще». Еще какой-то звук на мгновение завладевший его вниманием. Как будто кто-то произнес его имя. Альборн? Конры капитана нигде не видно. Потоки дождя стекают по стенам и разбиваются о камне мостовой, поднимая в воздух водяную пыль. Стены исписаны символами и именами, которые Локин решает не читать. Снова раздаются выстрелы, на этот раз еще ближе. Легионер проверяет количество оставшихся боеприпасов в Болтере. Немного. Придется по возможности полагаться на клинки. Но если враг предпочитает стрелять, когда во дворик заходит пожиратель миров с топором в одной руке и Болтером в другой, Локин укладывает его одним выстрелом. Этот предатель огромен. Длинные прямые рога, венчающие шлем, похожи на раковины гигантских моллюсков. Реактивные снаряды пробивают нагрудник, и воин с грохотом падает, разбивая спиной камни мостовой. Под телом натекает лужа крови. По ней расходятся круги от тяжелых дождевых капель. Локин шагает вперед. Инстинкт велит ему пригнуться, и булава, со свистом рассекшая воздух, лишь немного не дотягивается до головы лунного волка. Невозможно объяснить, каким образом этот несущий слово оказался сзади. Гарвель пытается обернуться. Булава на возвратном движении все-таки достигает цели, выбивает болтер из рук и отбрасывает его к стене. Кирпичная кладка трескается. Он откатывается в сторону и пытается подняться на ноги. Несущий слово хохочет и ковыляет в его сторону. В глазах предателя плещется безумие. Он пытается что-то сказать или объяснить Локину. Но в его рту слишком много толстых извивающихся языков, чтобы можно было разобрать хоть слово. Булава летит вниз. Гарвель блокирует ее цепным мечом. Зубья вгрызаются в рукоять и отбрасывают вражеское оружие в сторону, заставляя бормочущего предателя оступиться. Это дает время на перехват инициативы. Локин начинает теснить несущего слова. Тому приходится блокировать уколы и удары цепного меча тяжелой булавой. Из-за завесы дождя показывается воин гвардии смерти. Он облачен в проржавевшую покрытую испаренной броню, та настолько раздулась, что легионер кажется толще собственного роста. Его шлем, или голова, или, возможно, и то, и другое, превратился в жуткую маску, похожую на череп древней рептилии. Над глазами и на носу выросли рога. а на затылке — широкий железный воротник. Левая сторона лица вздулась, будто металлический шар. Увидев Локина, гвардеец смерти переходит с неспешной ходьбы на тяжелый бег. Он наступает с левого фланга, занося боевой молот для удара. Гарвель снова блокирует булаву несущего слова цепным мечом и тут же наносит удар ногой в живот неприятеля, отбрасывая того назад. Предатель падает на спину. Лунный волк отскакивает влево, пропуская неуклюжего гвардейца смерти. Молот, пролетевший мимо цели, бьет по стене и торвется, словно сделанной из высохшей плоти. Локин разворачивается и бьет воина 14-го злобно ревущим клинком. Наплечник раскалывается надвое, руку предателя заливают потоки зловонной крови. Он издает булькающий рев и взмахивает молотом параллельно земле по широкой дуге. Локин уклоняется и слышит, как свистит рассекаемый болтом воздух. Несущий слово поднялся на ноги и кричит что-то нечленораздельное товарищу, заходя слева. Пожиратель миров каким-то чудом тоже вернулся в бой. В его нагруднике зияет жуткого вида дыра, наполненная осколками керамита, металла и органических тканей. В залитых кровью руках он сжимает тяжелый топор. Гарвель отражает атаку Гвардейца Смерти, смещается в сторону и левой рукой извлекает из ножен Скорбящий. Дождавшись одновременного нападения Гвардейца Смерти и Несущего Слова, он могучим ударом цепного меча заставляет сына Мортариона опуститься на колено, а затем разворачивается и пронзает Скорбящим голову Несущего Слова так, что гарда упирается в лицо легионера. Клинок удается извлечь из обмякшего тела за мгновение до выпада Пожирателя Миров. Несмотря на собственные габариты и тяжесть оружия, легионер двенадцатого иступленно рубит, размахивая топором, будто ребенок прутиком. Удары летят один за другим. Пожиратель миров не раскручивает оружие для набора скорости, не замедляется на возвратных движениях из-за смещенного вперед баланса и, похоже, не замечает зияющие раны в груди. Локин чередует клинки, блокируя топор. От ударов сыплются искры. Гвардеец смерти атакует справа. Его плечо сочится слизью, с разбитого наплечника сыплются осколки керамита. Он несется на Гарвеля, пригнув голову и выставив вперед рога, словно разъяренный бык. Лунный волк в очередной раз отбивает в сторону топор пожирателя миров и сам с трудом уклоняется. Когда мимо проносится гвардеец смерти, Локин наносит удар скорбящим в район поясницы и перерубает тому хребет. Воин 14-го легиона падает навзничь, корчится и бессвязно бормочет. Длинная рана на спине исходит пеной и зловонной слизью. Он пытается ползти, но начинает задыхаться, заходится в приступе влажного кашля, а после затихает. Голова замирает в странном положении, зарывшись в землю, выросшим на носу рогом. Но тут Локина настигает и сбивает с ног нуцирийская секира. Ребра словно вспыхивают огнем от боли. Пожиратель Миров исторгает боевой клич и опускает топор, сжимая древко обеими руками. Локин перекатывается в сторону в отчаянной попытке спастись. Топор врезается в мостовую, кроша камень. Гарвиль из положения лежа подсекает ноги неприятеля, отчего тот с грохотом падает на земь. Теперь победу одержит тот, кто первым поднимется. Пожиратель Миров движется быстро. Но лунный волк оказывается быстрее. Сыпной меч сносит голову предателя с плеч в миг, когда тот выпрямляет спину. Безголовое тело с металлическим лязгом падает обратно на землю. Голова катится, подпрыгивая и замирает, выставив вверх рога, будто противопехотный шип. Локин замирает, тяжело дыша. Оба меча он держит наготове. Дождь стучит по броне. Потоки воды уносят кровь сраженных врагов в разбитые уличные стоки. Больше никто не движется. Никто не выходит из темноты. Черный дождь льет с такой силой, что Локин уже не может разглядеть горящие ворота на горизонте. 2.14 Анабасис По приказу Повелителя я рассказываю четверым собравшимся о разложении, об остановке времени и о том, как это, по счастливой случайности, может нам помочь. Потом я объясняю им план атаки. Мы решили дать операции простое имя. Анабасис. Защитники удерживают запечатанный периметр последней крепости. За ее пределами остатки наших армий сражаются в безнадежной попытке сдержать наступление врага. Не те, ни другие долго не протянут. Но пока они дарят нам такую возможность, нужно нанести удар. Мы телепортируемся на их флагман и возьмем его на абордаж. Только тяжело бронированные воины выдержат процесс переноса. Мы нанесем разящий удар в сердце врага. Именно этой тактике мой господин научил своего первонайденного сына. И научил так хорошо, что теперь тот считает, что только он владеет ей на должном уровне». Он предвидит этот ход. Дорн остается верен своему призванию стратега. «Мы не можем позволить ему такой роскоши, Рогал», – отвечаю я. «Нельзя дать ему понять, что конкретно мы будем делать. Ожидать, что что-то произойдет, и предотвратить это – разные вещи. Но если мы отправимся прямо в ловушку», – продолжает настаивать притерианец. «О, я очень надеюсь, что это именно ловушка». Восклицаю я. Потому что сроки вышли, времени у нас больше нет. Если это ошибка, недосмотра или неполадка, они могут исправить ее в любую секунду. Если щиты восстановят, у нас не останется шанса на победу. Нужно действовать без промедления, это очевидно. Потом я сообщаю, что наш повелитель лично возглавит атаку. Именно поэтому он решил подняться с трона. Они останутся вчетвером и будут защищать дворец в этот решающий час. Все тут же поворачиваются и смотрят на золотой трон. Как и ожидалось. Каждый хочет возразить. Владыка немного приглушает свое сияние, чтобы они видели мрачную решимость на его лице и не сожгли глаза. Одного его взгляда хватало, чтобы замолкали короли и полководцы. Он не допускает неповиновения. а все четверо наших товарищей искренне верны ему. Все сыновья императора были созданы верными, но чудовищное пламя последней войны по-особому закалило этих четверых. Преданность Вальдора и последних троих сыновей безупречна. И потому меня застает врасплох, когда Сангвини говорит «простое нет». «Сангвини? Почему именно он?» Даже Константин вопросительно смотрит на примарха. Я тоже считал, что только капитан-генерал может озвучить свои возражения. Я спрашиваю великого ангела, что он имеет в виду, но крылатый примарх не удостаивает меня взглядом. Он смотрит только на трон. И его глаза светятся чем-то. Нет, это не неповиновение. Это какая-то уверенность. Прежде чем он успевает ответить, раздается голос Рогал. Мы не отпустим тебя одного, отец. Не в этот раз. Ох, еще и он. Я внимательно рассматриваю и его. Притарианец не осмеливается говорить что-то еще, но его мысли сияют белым пламенем. Весь мой труд по удержанию стен, вся оборона во время осады защищали не дворец. Я оборонял его, потому что ты был внутри. И если ты отправишься на Мстительный Дух, моя оборона отправится следом. Вот и все. «Мой король», – произносит Константин, – «я не могу согласиться с приказом. Легио Кустодес защищают вас. Только они могут сопровождать вас в этом бою. Они отправятся на корабль, и я иду вместе с ними. Вулкан ничего не говорит, но это и не нужно. Его суровое выражение лица достаточно красноречиво. «Ну и ну!» «Тревожно!» Все до одного. Я прекрасно знаю, в какую ярость придет повелитель, увидев такую реакцию на простой приказ, но в то же время его тронет их решимость. Вопрос лишь, что породило такой ответ. Любовь и добродетель или нечто более темное? Сангвиний – воплощение надежности, но он первым отказался подчиняться. Вальдор всегда был наиболее послушным из присутствующих. Но теперь и он демонстрирует неповиновение. «Неужели, как я и боялся, посвящение в тайны хаоса посеяло семена недовольства в сердце кустодия? Возможно, происходящее – признак того, что гниль вероломства пробралась в сердца самых верных наших товарищей? Эта война разделила братьев, заставила сыновей пойти против Создателя вопреки всем законам природы. И в решающий миг последние лояльные сыны решают воспротивиться воле Отца». Я смотрю на трон, игнорируя неприятную резь в глазах. Я сохраняю спокойствие, ибо ни один стоящий совет никогда не срывался с пылающих рвением губ. Подумай, обращаюсь я лично к нему. Они отдали тебе все, так же, как скоро сделаю я. И ты должен дать что-то в ответ. Поделись, будь то победа или поражение. Ты всегда говорил, что мы затеяли это вместе». Все человечество как единое целое в общем порыве. Прошу, подумай, мой вечный король. Возникло недопонимание. Слишком долго ты по старой привычке хранил молчание и прятал ото всех свои планы. Я знаю, знаю. Ты был ужасно занят. Но, мой старый друг, они научились думать и принимать решения самостоятельно. Иначе и быть не могло. Ведь ты сам сделал их такими и взрастил в них эти черты». Не стоит сейчас изображать сурового отца и наказывать их за то, ради чего то их создал. Он, конечно, знает, что я прав. А я прав, потому что уже очень давно я служу ему совестью. Он совершал ошибки. Он же просто человек. Есть вещи, о которых он сожалеет. Я сам это слышал. И больше всего он сожалеет о том, что держал других на расстоянии. Боюсь, он слишком долго жил в одиночестве». слишком много веков уединенной работы. Иногда появлялись друзья и соратники, но один за другим они покидали его или уходили из жизни по естественным причинам. Он создал Константина и примархов как сынов и приближенных товарищей, но по его меркам все это случилось совсем недавно. Он не привык доверять даже им и делиться с ними планами. «Ну что ж, больше никаких ошибок, старый друг». Не нужно играть роль тирана и выкрикивать приказы. Пойди на компромисс и покажи им, что ценишь их веру в себя. Все четверо нужны здесь, на поле боя. Конфликт перешел в финальную, самую кровопролитную фазу. И если сейчас мы уберем всех четверых основных защитников, то исчезнут символы, позволяющие держаться нашим силам. Но ни Рогал, ни Константин не позволят повелителю отправиться одному, без их телохранителей». Кроме того, оба готовились к вынужденной эвакуации господина. Вулкан слишком давно сражался в одиночестве и хочет, наконец, пойти в бой плечом к плечу с братьями. А Сангвинию нужно защитить честь легиона. Спорить бессмысленно. Я чувствую, как владыка смиряет свой гнев. Хорошо. Мы затеяли это вместе и должны закончить вместе. Не только потому, что так становимся сильнее, но потому что нужно, чтобы они увидели, каковы будут твои действия. Они должны стать свидетелями кульминации этой войны и конца кошмара. Они должны разделить достижения, а потом ты должен посвятить их в план. Ибо чтобы всем сердцем стремиться к созданию будущего, нужно приложить руку к настоящему. Осознай свои ошибки. Ты слишком много и слишком долго держал при себе, прятал свой великий труд от посторонних глаз». Они твои сыновья, и их вклад в общее дело нужно ценить. Кроме того, ты им кое-что должен. У них есть собственные чаяния и потребности, которые нуждаются в удовлетворении. Честь, справедливость, катарсис, возмездие. Они все побывали в гуще битвы и прячут раны. Боль от этих ран нужно облегчить. Каждый из присутствующих и сам в некотором роде стал мстительным духом. Но нужно подготовиться. Они, как и мой повелитель, не могут находиться в нескольких местах одновременно и успеть все. Он обращает свой разум ко мне и сообщает решение. А я в очередной раз становлюсь его глашатаем. Константин, Рогал, мой голос звучит еле слышно. Возьмите по своих лучших воинов. Я запрещаю отзывать тех, кто уже сражается на стенах. Последний рубеж должен устоять в ваше отсутствие. Рогал, я знаю, ты уже выбрал людей несколько дней назад, предвидя этот разговор. Константин, собирай стражей. Я разворачиваюсь к Прометейцу, тяжело опираясь на посох. Стоять прямо стало непосильной задачей. «Вулкан», – тихо говорю я. «Ты заслужил право отправиться с остальными, но останешься здесь. Ты мне нужен. Прости». Твой отец попросит меня занять золотой трон на время. Я не рад такому заданию, но выполню его без колебаний. Нужно, чтобы ты был рядом. Ты, увы, прекрасно понимаешь причину. Он замирает. Я вижу, как играют желваки на скулах примарха. Знаю, что он чувствует обиду. Но доводы неоспоримы. Вулкан не обладает даром, который позволил бы контролировать трон». Не может использовать эфирную магию. И поэтому он и только он обязан остаться и занять мое место, если я потерплю неудачу. Ибо если такое произойдет, то все пойдет прахом. И вулкан должен занять трон и не дать гору завладеть всеми богатствами, секретами, сокровищами и тайнами дворца. Навеки. Вулкан знает, что я говорю правду. Наконец он просто кивает. Сангвиний. Выбери роту кровавых ангелов. Они присоединятся к обордажу. Но, мальчик мой, это последний бой и наша последняя крепость. Остатки наших сил сражаются и умирают прямо сейчас, пока мы разговариваем, чтобы защитить этот клочок земли. Им нужен командир. И более того, им нужен символ. Воин, вокруг которого люди могут сплотиться. Тот, кто сможет до самого конца поддерживать огонь отваги в сердцах. Ты ярчайший. Ты воплощение величия и всегда им был. Ты сияющий символ всего, за что мы сражаемся. Рота Кровавых Ангелов удостоится чести присоединиться к штурму Мстительного Духа. Полагаю, лучшим командиром для нее станет Ролдарон. Но тебе придется остаться и стать символом нашей обороны. И для этого тебя нарекут истинным магистром Войны Императора». Ты отразишь атаку армии того, кто вероломно осквернил сей титул. Я киваю своему господину. Его слово озвучено. Я спрашиваю, поняли ли они приказ? Рогал, Константин и Вулкан отвечают утвердительно. Сангвиний. Сангвиний молчит. 2.15. В Гегемоне. Расквартированные в гегемоне воины проверяют документы и пропускают ее внутрь. Илья Равалион, тактик Орду и советник Примарха Хана, человек, разработавший военные приемы для Пятого Легиона, белых шрамов, идет сквозь опустевшие залы, мимо отрядов кустодиев и имперских кулаков, проходит наспех возведенные контрольно-пропускные пункты, состоящими в карауле бойцами Ауксилии Империалис. Увенчанный огромной башней гегемон – Одно из самых больших и старых зданий в блоке «Санктум Империалис Палатин». Его основательно переделали. С давних времен здесь заседало планетарное правительство, занимаясь внутренними вопросами в противовес Великой Палате законодателей. Здесь верховные лорды собирались и обсуждали задачи, касающиеся непосредственно терры. Политические решения общеимперского и межпланетного масштаба принимались в Сенатаруме Империалис и Великой Палате. Укрепленная башня-крепость в центре – это главная цитадель Легио Кустодес. И в последние несколько часов она стала командным центром. Или я устала, ее мутит, но она продолжает свой путь. Сопровождающие ее белые шрамы – Гахаки, Бургедин, Сархву и Айнбата Архан – не отстают ни на шаг. Перед лицом гибели зажглась искорка надежды. Ей сообщили и затем подтвердили, что павший в битве великий Каган каким-то чудом избежал смерти. Магия Сигелита. я совершенно не понимает, как такое возможно, потому что лично видела, как товарищи уносили мертвое тело хана, но не задает вопросов. Радостная весть помогает подняться с колен, несмотря на боль, и отбросить скорбь. Если Джигатай не погиб, то она вернется к своим обязанностям и проведет остаток своих дней, сражаясь за будущее, в котором он сможет жить. Интересно, слышал ли эти слухи Соджук? Он долгое время был ее телохранителем, но в конце концов она разрешила ему присоединиться к братьям на фронте. Жутковатый Гахаки и упрямый Айнбатаар настояли на том, чтобы занять его пост, ибо безопасных мест не осталось даже в Санктуме. «Знает ли Саджук, что хан выжил? Подняла ли эта новость его боевой дух? Жив ли он сам?» У громадных ворот в просторную ротонду она в очередной раз предъявляет документы, а Гахаки и Аенбатар злобно смотрят на проверяющего бумаги полковника Ауксилии. «Можете проходить, мэм», сообщает полковник хрупкой на вид пожилой женщине в истрепанном генеральском мундире. Илия кивает». Гахаки резко выхватывает документы из рук офицера, и они входят внутрь. Ротонда представляет собой круглую залу с высоким сводчатым потолком. В более мирное время она служила местом политических дебатов, сейчас же стала оживленным штабом управления войсками. Толпы сервиторов и адептов механикум снуют из стороны в сторону, устанавливают рабочие столы и гололитические дисплеи, В помещении стоит постоянный гул и стрекот инструментов. Это все началось не вчера. На демонтаж старого амфитеатра с галереями и монтаж оборудования стратегиума потребовалось бы несколько дней. Она видит в происходящем руку притарианца. Дорн, как всегда, на три шага впереди всех. Он знал, что бастион Бхаб падет, или, по крайней мере, предполагал такую возможность, и предусмотрел резервное решение. Теперь главный штаб лоялистов находится здесь. Ротонда ныне представляет собой воплощение суеты, беспорядка и напряжения. Ее успели подготовить только на три четверти перед тем, как командному центру пришлось приступить к работе. И сейчас люди здесь в спешке подхватывают бразды управления обороной по трагическому стечению обстоятельств, упущенные в Бхабе. Вынужденная и срочная передача власти состоялась, пусть и не без проблем. я на несколько мгновений замирает, наблюдая за происходящим. Она видит офицеров военной палаты и закутанных в мантии старших чинов из тактики террестрия. Те погружены в работу и не обращают внимания на творящийся вокруг хаос. Ничто не тревожит их так, как необходимость выработать оптимальную для выживания стратегию. Или я пытается понять, чем она может помочь и с чего лучше начать. Она считывает данные, бегущие по активным дисплеям, рассматривает обновляющиеся в реальном времени карты видит зависимости, связи, возможности и риски возраст больше не давит на плечи ей больше не кажется, что она умирает разум, сфокусированный на выполнении важной задачи, может игнорировать любые помехи женщина разворачивается к телохранителям возвращайтесь на стены сылье, мы поклялись начинает Гахаки. он качает головой. «Я дома, Сархвухан. Здесь мое место, мое поле боя. А вы нужны в другом, причем срочно». «Носы Илья». «Если смерть может настичь меня здесь, в гегемоне, в окружении кустодиев и имперских кулаков, то значит сможет где угодно. И при всем уважении ваше присутствие рядом никак на это не повлияет». прошу, идите. Отсюда я помогу Ларду лучшим советом, каким только смогу. Воины некоторое время колеблются, после чего кивают и уходят, не прощаясь. Ей всегда нравилась эта особенность белых шрамов. Расставания у них проходят без лишних сентиментальностей, потому что расставаясь, все собираются встретиться вновь. Удивительно оптимистичный взгляд на жизнь для легионеров, живущих так недолго». Оставшись в одиночестве, она снова окидывает взглядом стратегиум и, наконец, с радостью замечает знакомое лицо. «Госпожа?» – зовет она. «Госпожа, я готова работать». 2.16. Жертва. У меня нет ни времени, ни, если честно, терпения узнавать причины загадочного молчания Сангвиния. Я разворачиваюсь к своему неподвижному господину. «Сейчас?» – спрашиваю я. Он говорит «да». «Уже...» «Ох...» Я вздыхаю. «Это глупо. Я готовился к этому со дня, когда мы поняли, что Магнус выбыл из числа подходящих кандидатов. Повелитель неизменно поддерживал меня в этом. Он считает, что я справлюсь, и я верю ему, ибо наши разумы загадочным образом связаны уже очень давно». Это произошло задолго до того, как он принял титул императора, а я стал сигелитом. Не то, чтобы я хотел протянуть подольше. Я прожил очень много лет, куда больше, чем отвела мне природа. Но еще так много нужно сделать. Однако, по правде сказать, я бы хотел, чтобы все случилось, когда я был моложе и сильнее. Когда меня хранило безрассудство юности. А сейчас я очень стар и очень устал. Не то, чтобы это повлияло на результат, но все же. Погрузившись в размышления, я начинаю свой путь к огромному трону, приводя в порядок мысли, подводя итоги, спешно рассылая последние мысленные сообщения и символы с заложенными в них идеями, напоминаниями и указаниями, чтобы другие могли закончить начатые мною дела. Эти символы кружат, будто роя потревоженных пчел и разлетаются во все стороны в поисках нового дома. Все происходит торопливо и бессистемно. Времени на точность и вежливость не осталось. Я просто выбрасываю их, как балласт, из головы. Я настолько погрузился в себя, что не замечаю ничего вокруг и останавливаюсь, лишь когда слышу удивленный вдох. Кто угодно остановится, услышав, как подобный звук, исполненный удивлением и благоговейного ужаса, издают примархи, падая на колени в почтительном поклоне». Стоя у подножия громадного пьедестала, я поднимаю взгляд на богато украшенные ступени, по которым мне предстоит взойти. А вот спуститься я уже не смогу. Солнце светит прямо в лицо. «Мой господин. Мой вечный король. Мой друг. Мой повелитель человечества. Он встал. Поднялся с золотого трона и возвышается надо мной, словно бог, коим, конечно же, не является». Он поднялся. Это само по себе небольшое чудо, ибо он не вставал с трона уже очень давно, и я начал полагать, что это невозможно. Полотнища золотого света, прошитое багровыми нитями заката и алыми рассветными стежками, свисают с его плеч и рук. Крохотные молнии змеятся и пронзают воздух вокруг, а за его спиной пляшут призрачные огоньки, отливающие той же синевой, что намерзший на подлокотнике трона лед. Голову окутывает ореол белого света. Он сияет, как полная луна или яркая звезда, а лицо, кроме сверкающих глаз, скрыто в тенях. «Сила небесная!» Я успел позабыть. Я забыл, насколько он величественен. Насколько огромен, могуч, великолепен и ужасен, насколько. Как я мог даже помыслить о том, чтобы занять его место? «Какой же я старый и дряхлый дурак!» «Нужно поклониться. Я должен склониться перед ним. Должен простереться ниц и припасть лицом к каменному полу, ибо его свет слишком ярок. Я мешкаю и спотыкаюсь. Старые ноги отказываются слушаться. Я пошатываюсь. Сильные руки останавливают падение и не дают мне разбить лицо о нижние ступени огромной лестницы». Стражи Аскарель и Цекальт покинули посты в миг, когда я ступился, но не успели. Меня поддерживают Рогал и Сангвиний. Вулкан тоже рядом и протягивает руку, чтобы я мог на нее опереться. За их спинами маячит Константин. Я замечаю тень беспокойства в его глазах. «Я помогу», — говорит ангел. «Вы уж извините старика», — бормочу я. «Крепись», — произносит Дорн. Я крепок, как и всегда, мальчик мой. Я усмехаюсь. Они помогают мне встать. Вулкан протягивает мой посох. Я обвожу взглядом собравшихся вокруг меня великанов. Все они выглядят встревоженными. Я пытаюсь их прогнать. Все в порядке. Просто ноги подкосились. Вот доживете до моих лет, тогда поймете. Сангвини смотрит на меня, стиснув зубы. «Я в порядке». Вальдор резко кивает. «Оба проконсула выходят вперед и встают рядом, готовые проводить меня вверх по ступеням. Они собираются взять меня под руки». «Э, нет», — говорю я. «Я сам взберусь по этой проклятой лестнице». «Господин, прошу, окажите нам честь и позвольте сопроводить вас», — тихо произносит Аскарель. «Я вздыхаю и соглашаюсь». после чего начинаю подъем, щурясь от яркого света. Каждый шаг дается с трудом, и я тяжело опираюсь на посох, хватаясь за него обеими руками. Но это ничто по сравнению с тем, что ждет впереди. Наверху ждет мой вечный король. Он стоит неподвижно и безмолвно, не обращая внимания на благоговейный трепет, царящий в тронном зале. Все взгляды направлены на него. Многие из собравшихся уже не верили, что смогут увидеть, как он двигается или поднимается на ноги. Они мечтали, что он встанет с трона, и теперь пришли в ужас, осознавая, что должно было произойти, если их мечта исполнилась. Но он смотрит только на меня. Прямо мне в душу. На полпути я останавливаюсь и оборачиваюсь к доблестным стражам, шагающим по обе стороны от меня. «Достаточно». Остаток пути я проделаю в одиночестве. Золотые маски никак не реагируют на звук моего голоса. Вы ведь оба из соратников гетеронов, верно? Тихо спрашиваю я. Значит, как минимум один из вас отправится с ним в последний бой. У меня есть просьба. Не подведите его. Мы не можем потерпеть поражение, мой регент, произносит Цикальт. О, мальчик мой. «Я прекрасно это знаю. Я все знаю. Мне известно, насколько вы безупречны. Но я сейчас не о преданности, долге или способностях. Это все зашито в вас с момента создания. Я... Когда все закончится, верните его сюда, на этот престол, хорошо? Верните его живым. Делайте для него все, что нужно. Но это я прошу сделать для меня. Вот сейчас». Я облизываю указательный палец на левой руке и рисую свой символ на нагруднике цикальта. Он исчезает в тот же миг. Затем повторяю то же самое для Аскареля. «Своей меткой и своим именем я опечатываю план», — шепчу я, вводя пальцем по аурамиту. «Сие свершится, и я подтверждаю это своей рукой. Иначе быть не может. Сделайте это ради меня». Кустодии не отвечают. Стиснув посох, я продолжаю подъем. Проконсулы выполняют мою просьбу и не двигаются с места. Я приближаюсь к вершине и тону в потоках света. Мой господин и повелитель движется. Он спускается по ступеням и протягивает руку, чтобы я мог опереться. Это рука. Это могучая и умелая рука, державшая всю галактику на ладони. Я чувствую его присутствие. К моему удивлению, он делится эмоциями, наполняющими разум. Они довольно очевидны. Не стоит грустить из-за этого, говорю я. Это более болезненно, чем он ожидал. Он боится, что нам больше не удастся поговорить, что мы больше не сможем часами обмениваться мыслями и словами, создавая лучшее будущее для человечества. Его воспоминания обжигающе яркие. Он показывает день, когда впервые продемонстрировал мне трон и рассказал, зачем он нужен. Мои глаза тогда светились недоверием. Затем, ночь, когда мы оба поняли, что я тоже способен управлять им и не погибнуть в мгновение ока. Тогда мы поняли с помощью несложных логических цепочек, что может настать момент, когда мне придется занять его место. Что почти во всех вариантах будущего кому-то придется это сделать. Я не испугался. «Ни тогда, ни сейчас. Я знал, чем это грозит. И принял все как нечто, что придется сделать, если другого варианта не останется. Он надеялся, что такого исхода удастся избежать, потому что тоже понимал, что со мной станет. И долгое время этот вариант казался маловероятным. Он даже создал себе замену специально на этот случай. Замену звали Магнус. «Но час настал, и я не стану колебаться». Я принимаю протянутую руку и преодолеваю последние несколько ступеней. Я киваю и улыбаюсь ему. Говорю, «Не нужно по мне скорбеть, так что никто больше не может услышать. И готовлюсь занять свое место». Слов не осталось. За столетия, проведенные в беседах, мы разобрали и обсудили все, что можно. «Больше нечего сказать». Просто два друга стоят рядом, вспоминая, через что пришлось пройти и что они друг другу должны. Это мой последний подарок человечеству, его будущему, плану, нарисованному на стене. Но по его глазам я вижу. Он понимает, что на самом деле я делаю это только ради него. Величайшие деяния всегда рождаются из личных отношений. Я стар. Я устал. Я сажусь на золотой трон. 2.17. Незавершенные дела. Бурная деятельность приходит на смену напряжению. Приказы разносятся по тронному залу и дальше, передаются через вокс-эфир, по астропатической связи, с помощью пси-сообщений, орскода и мыслезнака. Отправляются гонцы и посыльные, сервы черепа разлетаются по коридорам, беспрестанно стрекача что-то на двоичном коде. Крохотные антигравитационные системы наполняют помещение высоким звонким гулом. Роты Кустодиев приходят в движение. Вальдор непринужденно управляет своими воинами от подножья трона, кажется, ему хватает лишь взгляда, чтобы передать указания. Сложные и подробные команды транслируются с помощью боевого кодового языка. Отделения часовых перестраиваются и маневрируют. Избранные воины покидают посты и направляются в оружейные палаты и зоны дислокации, а на их место тут же встают новые великаны в золотой броне. Хускарлы Дорна спешно покидают тронный зал, чтобы утвердить и передать новые приказы притарианца. Члены Верховного Совета и толпа сопровождающих их чиновников растворяются в тоннелях, готовясь к операции. Им нужно выдать распоряжение по выделению необходимых мощностей для телепортационного оборудования и выйти на связь с резервным штабом в башне Гегемона, чтобы сообщить им последние новости. Караван оружейников продолжает неспешный и торжественный путь через тронный зал. В сводчатых залах Санктума за серебряной дверью торопится занять свой пост Халид Хассан, избранный Малкадора. Его разум зудит от внезапной пси-лавины символов инструкций – которые Сигелит только что туда вложил. Он отступает в сторону, растворяясь в полумраке алькова, подобно призраку в зеленой мантии, пропускает мимо отряд Хускарлов Дорна, вытирает слезящиеся глаза и идет дальше. Очередная задержка случается непосредственно у дверей. Бригада автоматонов от Нектор консилиум под руководством сестер безмолвия волочит в тронный зал тележки с огромными гексаграмматическими генераторами. Восемь таких устройств размером с орбитальную десантную капсулу каждая извлекли из темных камер. За ними виднеется вереница платформы транспортеров, груженных дополнительными и запасными талисматическими приборами, передатчиками пустотных экранов и портативными телетезисторами. Хасан останавливается и внимательно рассматривает процессию, тщательно проверяя исправность и комплектность груза. Это не последняя партия. Дополнительные ресурсы сейчас извлекаются со складов и из глубинных хранилищ дворца и грузят в контейнеры и на транспортные ленты. Халид стучит средним пальцем по корпусу одной из гексо-грамматических турбин и слышит, как машина отзывается мелодичным звоном. Да, ее настроили как надо. Это протокол печать, одна из 815 экстренных мер, ждущих своего часа. Некоторые появились задолго до осады, Иные относительно недавно и, по мнению Хасана, являются в какой-то степени жестом отчаяния. Печать – одна из старейших. Ее разработали сразу после безумия, устроенного Магнусом. Она – продолжение и дополнение к необходимому, но ужасному негласному указу. Другие, избранные с такими же отметинами на щеках, уже снуют по дворцу, собирая необходимую дань. Они выбирают людей с псионическими способностями не по жребию и не по желанию, как раньше, но в принудительном порядке. Нужны лучшие и наиболее совместимые, независимо от того, хотят они себе такой судьбы или нет. Хасан надеялся, что печать, именно эта жуткая печать, никогда не будет применена. Он прерывисто дышит, пытаясь справиться с накатывающим приступом паники. Все-таки до этого дошло. Что бы ни случилось в итоге, час настал. Псионические указания Сигелита появились в его голове что-то около 10 минут назад, но Халид только сейчас смог разобрать их на более-менее понятные тезисы.